Пронзительно загудел паровоз. Мать Юра открыла глаза и беспокойно спросила: "Уже Киев? Нет, мама, Киев еще далеко." Женщина без силно откинулась назад, пряди волос открыли ее высокий чистый лоб, и в неясной тревоге она сказала: "Ты адрес помнишь? Помню, маму, помню." Успокоил ее мальчик: "Никольская улица." В случае чего, через силу выговорила она. Дядя тебя примет, он многим обязан папе. Не нужно об этом. Испуганно попросил мальчик. Его все больше пугали слова матери, ее безнадежный тон, прерывистое учащенное дыхание и холодный пот на лбу. Папа тебя разыщет, и вы будете вместе. Продолжала горячки лепетать женщина. Не нужно, не нужно. Настойчиво в каком-то не детском оцепенении. стал твердить Юра, и на его глазах выступили слёзы жалости и первой обиды на мир. "Я не хочу, чтобы ты говорила об этом". "Да-да, конечно", отстранённо от жизни ответила мать. "Это я так". Возле ничем не примечательной станции поезд остановился. Из окна вагона было хорошо видно старая, с обшарпанными стенами водокачка. Мать время от времени просила воды. Юра взял пустую грелку и поднялся. Не уходи от меня, Юра, с последним усилием воли прошептала женщина, хотела взять его за рукав, потянуть к себе, но тут же впала в забытье. Прижимая к груди грелку, приступая через узлы в повалку спящих людей, Юра поспешно выбросился из вагона. Вокруг было пустынно. Минута две. Понадобились ему, чтобы набрать в грелку воды и вернуться, но вокруг вагона уже гудела толпа. Люди набежали с пыльной при вокзальной площади из низкорослого пропыленного леска, который тянулся вдоль путей. Всего несколько шагов отделяло Юру от вагона, но к нему никак нельзя было ни протиснуться, ни прорваться. Густая стена неистоворущих, цепляющихся за порочный вагонов людей загородила ему путь. В слепом отчаянии мальчик кидался на чьи-то спины, узлы чемоданы. Всё это закрывало дорогу, высилось непроходимой стеной, в которой не было даже самой маленькой лазейки. "Пустите, пожалуйста, пропустите", громко просил мальчик, пытаясь пробиться, протиснуться, вжаться в толпу, лишь бы поближе к вагону, где была его больная мать. "Пропустите из этого поезда. Я уже ехал". Но его голос отанул в истошном крике, визги и ругани, множество голоток, крики вобравшим в себя яростное проклятье отчаявшихся людей, громкий плач и мольбу, пронзительно, коротко свистнул паровоз, и на мгновение толпа умолкала, оцепенела, словно наткнулась на стену, и вдруг ещё неистовей взорвалась гулом и подалась вся разом к вагонам, сметая тех, кто был в плотной кнеи. Поверх заметённых голов, поднятых узлов, поверх чего-то судорожно рубившего воздух кулака, Юра увидел, как внезапно сместились, неотвратимо поплыв вправо, облеплены раскрасневшимися мужиками и бабами крыши вагонов, ирванувшись в последнем отчаянном порыве, почувствовав впереди себя пустоту и на какое-то мгновение, словно зависнув над бездной, потерял равновесие, но тут на него всей своей тяжестью Опять надвинуло толпа, ижатый со всех сторон людьми и узлами, задыхаясь от бессилия и страха, он наткнулся на ту же непреодолимую, нистоворущую преграду. Теперь наยุру давили сзади, сильно давили в спину чем-то твёрдым. Он задохнулся было, захлебнулся собственным стоном и вдруг вылетел к самому краю насыпи. На мгновение обернувшись, увидел вплотную за собой высокого, здорового парня в разорванном, распахнутом пиджаке. Его широко открытый рот, выпученные глаза, взмахнув большим баулом, которым действовал как тараном, парень забросил его на голову стоящих на подножке и вцепился в кого-то. Всё это Юра охватил взглядом в мгновение и тут же забыла парня. С трудом сохраняя равновесие, он встал на самом краю насыпи и думал: Вот сейчас он не удержится и полетит под колёса. Теперь всё одно. Теперь надо прыгать. Но куда? За что ухватиться? Юра весь сжался и в этот момент увидел, как человек во френче, расталкивая стоящих в тамбуре людей, ринулся к подножке, свесился противную руку. Неужели ему? Стараясь умерить дыхание, Юра стал в тамбуре против Колцова, благодарно и преданно смотрел ему в лицо. Карими продолговатыми глазами, губы его, по мальчишески припухлые и чуть обиженные, особенно яркие на бледном лице, силились сложиться в улыбку. Благодарю вас, сказал Юра. Большое спасибо. Голос его прерывался, ему никак не удавалось сладить с дыханием. Кольцов ободряюще похлопал Юру по плечу, ласково заглянул ему в глаза. Я с мамой, она очень больна. Я, правда, пойду. Спасибо вам. Спасибо, вырмотал с радостной облегчённостью мальчик, и в сердце его с опозданием хлынул ужас. А что если бы отстал? В вагоне было всё так же душно, но теперь этот спёртый воздух не казался Юре таким противным, как в первые часы пути. И эти люди, пропахшие мохоркой, неопрятные, суматошные и крикливые, сейчас уже почему-то не раздражали. Они были его попутчики, и он понемногу привыкал к их лицам, к их то раздражённым, то окрикливо властным, то спокойным голосам. Там, на насыпи, этот тесный, душный клочок мира ему представлялся чуть ли не землёй обетованной, обжитой и хоть как-то защищённой от человеческой сумятицы и разберихи. Когда Юра добрался до своего купе, он увидел, что мама его Лежит неподвижно, к лицом вверх, сплотно сомкнутыми веками, но как только рука мальчика легла на её лоб, она шевельнулась, открыла глаза. "Юра", заговорила она едва слышно, с паузами, трудно проговаривая слова. "Юра, ты здесь, никуда не уходи". И слабый, сильно увлажнившейся рукой пыталась сжать его руку. "Мама, ты попей, вот я принёс. Тебе станет легче, да?" Юра осторожно Приподнял ей голову, поднёс губам горлышко грелки. Она тяжело задыхаясь, сделала несколько глотков, хотела было улыбнуться, но не совладала с губами, прошептала: "Хорошо, мне сразу лучше. Но я отдохну ещё. Мне нужно отдохнуть", повторила она, словно оправдываясь перед сыном за своё бессилие. И опять закрыв глаза, затихла. Поезд набирал скорость. Торопливо стучали колёса, вагон покачивало, что-то скрипело, дребезжало. В купе, в котором ехал Юра с матерью, было немного просторней. На верхних полках люди лежали по одному, на нижних сидели трое. Один из них, мордатый в поддёвке, угрюмо сказал Юре: "Слышь, борчуг, надо бы вам сойти где-нибудь". "Как сойти? Почему?" вскрипел Юра. "Уж больно плоха твоя матушка". Не довезёшь, гляди, сказал тот, стараясь не глядеть мальчика в глаза. Губы у Юры задрожали. Нам надо в Киев. Так сколько ещё до того Киева? До Екатеринослава-то никак не доедем. А она сдаётся, у тебя тифует, заразна. Не тронь мальчонку, без тебя ему тошно. С верхней полки свисел человек в форме железнодорожника. С такой ряшкой тебе на фронте воевать. Они тут с мальчонкой. Юра вышел в коридор, встал возле соседнего купе. Там ехали военные. Среди них Юра увидел своего спасителя высокий военный со смоглым калмыцким лицом, щеголевато затянутый в новенькие, поскрипывающие при каждом движении ремни, возбуждённо рассказывал, что и говорить, шкуром мы прохлопали. Его конный корпус зашёл к нам в тыл и ударил по тринадцатой армии. И, конечно, белые прорвались к Луганску, наверное, красный командир. С неприязнью подумала о нём Юра, вон как огорчается. "Это как же вас понимать, товарищ?" заинтересованно приспросил сидевший против рассказчика человек с глубокими залысинами, и Юре показалось, что слово "товарищ" он произнёс едва заметной иронией. "Выходит, красные, то есть мы, оставили Луганск? Да." Позавчера там уже были Деникинцы, подтвердил человек с колмыцким лицом, передёрнув плечами, от чёры мне на нём тонко заскрепели. Юрий Спаситель в разговор не вмешивался. Он встал, равнодушно потянулся и полез на самую верхнюю багажную полку. А вы что же, товарищ Кольцов, решили поспать? спросил всё тот же с глубокими залысинами. И Юра вновь приметил, что слово товарищ Теперь прозвучало в иной тональности. В том круге людей, среди которых он жил с родителями, так произносили слово господин. Да, зримно немного, уже с полки ответил Кольцов. В купе стало тихо. Юра отвернулся к окну, начал смотреть на пробегающую мимо степь. Полотно железной дороги было перегорожено завалом из старых шпал. Вокруг завала сновали люди. Одеты они были кто во что: в офицерские френчи, кужаные куртки, зипуны, армяки, гимнастёрки, сюртуки, в жилетке поверх огненно-красных рубах. Милькали среди них люди в бурках, в укороченных поповских риасах и даже в гусарских ментиках. Многие крест-накрест перепоясаны пулемётными лентами на широких ремнях и на поясных верёвках рифлёные гранаты, револьверы, у большинства в руках винтовочные обрезы, на головах картузы, бараньи шапки, шляпы и даже котелки. Неподалеку, у больших дуплистых деревьев, было привязано десятка два лошадей. Тут же стоял тачанка с прижженной в нее тройкой гнедых коней. На задке тачанки кусок прибито фанера с надписью: "Бей красных, пока они побелеют, бей белых, пока они покраснеют". В тачанке рядом с пулеметом Стояла пишущая машинка. Над ней склонился огромный верзило, выполняющий обязанности пижбарышни. По другую сторону пулемёта сидел сам батя Ангел в сером зипуне, кряжестый мужик с тёмным угрюмым лицом и неухоженной бородой. Ровным, сумрачным голосом батя Ангел диктовал очередной приказ. А ещё объявляю по армии, что Мишка красавчик и Колька Филин которые вчера с нахуторе Чуманском изъяли с сундука таможнявого селянина двадцать золотых царской чеканки и утаили их от нашей денежной казны, будут мной самолично биты плетью по двадцать раз каждый по разу за каждый золотой все точка стучи подпись командующий свободной анархо-пролетарской армией мира и так далее огромный дитя напечатал приказ на Андервуде с такой лёгкостью и быстротой, что самая первоклассная машинистка лопнула бы от зависти. При этом он ещё успевал грызть семечки, кучи насыпанные рядом с машинкой. Написал? Так, пиши ещё один приказ. Нет, не приказ, а письмо. Пиши. Разлюбезный нашему сердцу брат и соратник Неостраванч. Пишу вам письмо из самой гущи боёв за нашу анархо-пролетарскую государственность. В это время возле тачанки возник на запалённом коне парень в заломленной набок смушковой шапке. Батько подтяг подходит. Ликующе объявил он, и глаза у него бешено заплясали под смушкой. "Ну ладно, а после боя допишем", сказал ангел машинистки в кавычках, и встав на тачанке во весь рост, протяжно скомандовал, готовясь к бою. Бандиты забегали, засуетились, дождались. Наконец добыча. Те, что по байчей, да по расторопней, повскакали на коней и вытаптывая последнее хлеба, гикой, азартно выкрикивая матерную брань, помчались навстречу приближающемуся поезду. Тревожно загудел паровоз, резко толчками стал останавливаться, и тотчас с двух сторон дробно застучали лошадиные копыта. Сухий щелский выстрел смешались с конским ржаньем, выкриками и разбойничим посвистом. Пассажиры поднялись с мест, кинулись к окнам и увидели мчащихся к вагонам пёстрых одетых в садников. Следом тряслись несколько бричек, а уж за ними, из-за всех сил волоча по пыли винтовки, бежали пешие. Несколько пуль щёкнуло по крыше вагона, со звоном разбилось стекло. Пассажира отхлынули от окон. Первым на площадке вагона подскакал широкоплечий парень с развивающимися соломенными волосами. У него было круглое, благообразное лицо, правда, побитое оспой. В другое время и в иной ситуации он бы скорее сошел за добросовестного пахаря и примерно прихожанина, нежели за грабителя. Лихо, прямо с седла, он прыгнул на вагонную площадку. Следом, цепляясь друг за друга, в вагон ввалилось еще несколько человек. В коридор, на встречу бандитам, выскочили командиры Красной Армии. За ними, с полошенными гиканьями и выстрелами, Волин и Дудецкий. Но от двери в конце коридора неисто выкрикнули: «Назад! Не выходить!» Один из командиров поспешно отстегнул кабуру, рванул наган. Светловолосый бандит кинулся всем корпусом вперед. и почти не целись, привычно на вскидку выстрелил. Командир выронил наган и недоуменно прижимая руки к животу, рухнул на пол. Остальные шарахнулись обратно на свои места. Молодец, Мирон, похвалил светловолосого тот, что был в смужковой шапке, поигрывая плетками. Они пошли по вагону. У кого еще пистоли есть? Пассажиры подавленно молчали, отводя глаза в сторону. Не дай бог что-то во взгляде не понравится. Светловолосый стал перед командирами Красной армии. У него не было передних зубов, и он нищадно прошепелявил: "Кто такие будете?" Командир с калмыцким лицом, посмотрев на убитого товарища, зло ответил: "Не видишь, что ли, командиры Красной армии? Ты гляди, ещё шебуршаться". Удивлённо покачал головой бандит в смушковой шапке. А ну выходь на свет Божий! Командир с колмыцким лицом взглянул на еще одного своего, совсем юного товарища, и встал рядом с ним. Они молча вышли из вагона. Мирон, как думаешь, в расход их или же батки показать? Обернувшись, спросил Ангеловец с мушковой шапки, его так и расперало от сознания, что в его руках столько людских жизней. Всех военных батько велел сперва ему показывать. Не охотно сказал Мирон и уставился на поручика Дудинского. А ты почему не выходишь? Поручик криво усмехаясь ответил: "Видите ли мы, мы с этими людьми ничего общего не имеем". Короче, потребовал Мирон и недобрыми глазами посмотрел прямо в переносицу поручика, словно прикидывая, куда выстрелить. Тогда Волин отстранил Дудинского. И сухим официальным голосом сказал: "Я так понимаю, что вы наши союзники в борьбе с красными?" "Чего?" не понял Мирон. "Мы, офицеры." "Офицеры белой армии," пыхнул Волен. "Я ротмистр, он поручик. Беляки, значит," криво хмыльнул Самирон. "Где Никина чесали? Ступайте туда же, до компании с красными. Ну и зачем мы вам?" насмешливо подняв бровь, спросил Дудинский: "Не думаете же вы, что мы станем у вас служить?" "Батько любит таких, как вы, расстреливать", самолично объяснил Мирон, наслаждаясь недоумением господ Белогордейцев. "И белых, значит, и красных?" "Какой ещё батька?" не понял Волин. Мирон с головы до ног смерил его удивлённо-насмешливым взглядом, пренебрежительно сказал: На сто верст вокруг тут только один батька, батька ангел. Если он пожелает, может пред смертью будете иметь счастье побеседовать с ним. Затем ангеловцы сгнали всех военных в одну группу, кольцово среди них не было. Мирон угрюмый и деловито глядел красных командиров и офицеров, словно отыскивая к чему придраться, задержал взгляд на начесанных до блеска сапогах ротмистра Вулина. Отставив ногу вперед, спросил: «Какой размер? Что?» Волин поднял на него глаза, в которых было неприкрытое презрение. «Сапоги спрашиваю, какого размера? Сорок второй». «Павло, а Павло!» – бросил Ангелов куда-то вдоль вагонов. «Чего?» – отозвался издалека с мужского шапка. «Погляди на сапоги, роди, получше моих будут», – выказал хозяйственную жилку Мирон. И строго прикрикнул на Волина: "А ну, ваш благородь, скидывайте сапоги. Всё одно не вам уже больше не пригодится, да поживей, растарарах. Что за народ, а ещё офицеры?" Волин неохотя сил на землю и стал снимать сапоги. Губы у него дрожали от обиды и бессилия. Мирон насмешливо любовался унижением ротмистра, а когда ему это наскучило, Перевёл взгляд своих беловатых глаз на Дудетского. Из левого кармана кителя порутчика свешилась цепочка. Мирон ловким движением потянулся за цепочку, извлёк часы и опустил их себе за пазуху. Ах, лучше бы я их подарил Софье Николаевне, невольно вырвалось у порутчика. Чего бормочешь? Ну чего бормочешь? Белогордейская шкура, лениво ответил Мирон. Он уже утратил интерес к пленным. И с безразличным видом отвернулся. Несколько конных ангеловцев с карабинами на изготовку окружили пленных военных и погнали их в сторону от железной дороги на примик через степь. А Амероны Павло, сбыв пленных, заторопились обратно в вагон, где продолжался грабеж, слышались истощные крики, бабье визгливые причитания, униженные мольбы владельцев тучных узлов. Иногда раздавались гулки одиночные выстрелы. Затравленно прижимаясь к больной матери, Юра расширенными от ужаса глазами смотрел, как вооружённые люди стаскивали с полок чемоданы, швыряли их на пол, и разбивали, как тащили узлы, корзины с едой и с карбом и бросали через окна вагонов. Внезапно Юра почувствовал толчок в спину носком сапога, и кто-то над его головой весело изъясно гаркнул. Мирон, я тут шубу нашел, в аккурат такая, как Оксана просила. Юра обернулся, но увидел перед собой сапоги с тяжелыми подошвами, длинные ноги в фасонистой глифе, рядом как змея покачивающая ременная плесть. Бери, послышался другой голос. Таквее человек? Мирон возник рядом с Павлом, как из под земли. Хозяйский оглядел шубу, которая была укрыта мать Юры, и даже не выдержал. погладил своей большой рукой нежно струившийся мех. Хороша шуба, медленно удивлённо протянул он, ещё чувствуя на ладони влажный холодок от прикосновения к меху. Юров вскочил, глаза у него горели негодованием. Он быстро заговорил, запинаясь и размахивая руками: "Не трогайте маму, она больна, у неё температура. Смотри, слова-то какие знает господчик!" Насмешливо сказал Павло и выразительно поиграл плетёю. У него было грубое, скуластое лицо с красноватыми обветренными щеками, из-под заломленной смушковой шапки на лоб не спадали тёмные волосы. "Живее, Павло, торопись!" нетерпеливо приказал Мирон, жалея, что не он первым обнаружил шубу. "Не трогайте маму!" уже закричал Юра, слышите вы, не. Мирон схватил Юру за воротник. Взгляд Юры его порукнулся в, в туслы и зрачки, в рябое лицо. Что, любишь мамочку? Мирон поволок Юру к двери и с силой толкнул, а сам торопливо вернулся к Павлу, который уже с шубой в руках обыскивал других перепуганных на смерть пассажиров и старательно расовывал под топырным карманом бумажники, кольца, часы. Так, здесь все чисто, удовлетворенно сказал он. Но тут его внимание привлекло толстое, аккуратно обёрнутое в газету книга, лежавшая на полу. Он поднял её, посолюнявил палец, перевернул первую страницу и медленно шевеля губами, прочитал по слогам: "Капитал". "Ого", с осторожностью удивился он. "Гляди, чего читают. Возьми", посоветовал Мирон. "Зачем?" удивлённо глянул на него Павло. "Прочитаешь Будешь по ученым и капитал наживать, настойчиво произнес Мирон. Павло по хозяйски сунул книгу в торбу и пошел дальше. Мирон уже что-то почутилось, какой-то легкий шорох наверху. Он встал на лавку, затем на столик, потянулся к самой верхней полке и уперся глазами в черный ствол нагана, который направил на него кольцов. Павло вышагивая по вагону, обернулся. И издали полюбопытствовал. Ну что, есть там кто? Никого. Выдавил из себя Мирон. И повинуясь движению неумолимого зрачка Нагана, медленно, как лунатик, сполз вниз, не оглядываясь. Так же медленно и осторожно, словно боясь задеть за что-нибудь хрупкое, вышел в коридор, сделал несколько шагов, остановился и вдруг резко рванулся в соседнее купе, выхватил кольт. И разрядив всё обоимму в верхнюю часть перегородки, полетели щепки. Настороженно прислушался. Тишина. Ты чего? спросил прибежавший с револьвером в руке Павло. А ну погляди, прикончил я того гада, что наверху, приказал Мирон. Павло боязливо привстал на столик и также боязливо заглянул на полку. Там никого не было. Павло облегчённо покачал головой. Юра еле-еле поднялся с насыпи. Болела шея, сAdнел локти, по всему телу разливалась вязкая ватная слабость. Удушливый комок подступил к горлу. Возле состава суматошно метались бандиты, тащили узлы и чемоданы, пожневью трясла стачанка с пулемётом, поравнявшийся с вагоном-садник, бросив поводья на луку седла, с удовольствием разглядывал новенький трофейный френч. И вдруг что-то большое, тёмное пронеслось мимо Юры, обрушилось на всадника. Бандит Воронефренч полетел на землю, а в седле уже оказался другой человек. Вздыбив коня, повернул его в степь. Лицо всадника на мгновение открылось Юре. Он узнал Кольцова. Раздались крики, кто-то выстрелил, и ещё всадник скакал по жнивью, и тут наперевес ему помчалась Тачанка. Юре было хорошо видно, как здоровенный детина Прилнов к пулемёту долго старательно целился, видимо, никак не мог поймать скачущего всадника в рамку прицела. "Живём его, живём его берите", услышал Юра чей-то хриплый злорадный крик. Резанули очереди, и конь на всём скаку рухнул. Всаднику вылетело с седла и кубарем покатился по земле. Затем торопливо вскочил, чтобы бежать, но к нему со всех сторон уже неслись ангеловцы.